покуривал похмыкивал кивал участковому мишкину голосисто лают елочки по шестой это череп дал ребятишкам банка медвежьего сала на за пачку аэрофлот чтобы в текаря изизмазали пятниство и раскрутили потеху портрет михаила сергеевича помыли с хлоркой собаки поутихли но расходиться далеко не хотели будто вот ждали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 Партию облаяли снутри и снаружи. «Ехали на тройке, хрен догонишь! Оглоблю потеряли, хрен найдешь!» Злоищидно и афористично распевал череп и все с большим любопытством наблюдал за похождениями седого, толстомясого детины по фамилии Ельцин. Борис Ельцин все чаще уворачивал свои упрямые злые губы на телевизионном экране, клоунадил спортивными привилегиями, молол по обьянке чепуху про покушение на себя, чудил в американском вояже, паясничал, припрятывая ущербную беспалую ладонь, и все больше обрастал политическим жирком, становясь центральным персонажем в конце исковерканного XX века. Приближался 1991 год.